6. 31 октября 1843 года. Вечер Самайна, Винчестер, Англия. Авидия не знала, сколько времени она держала мертвого Элию на коленях. Наверное, долго, судя по тому, как затекли руки. Да и не только руки. Ее всю как будто парализовало. Единственное, что она могла делать в этот момент, это повторять имя лидера. Она твердила его как молитву, которая от долгого повторения должна произвести чудо, но почему-то не производила. «Мистер Мурхилл не умирайте! Мистер Мурхилл не умирайте! Мистер Мурхилл не умирайте!» Церковный колокол вдали пробил восемь, но видя этого не услышала. И даже когда представители и толпа чувствительных вошли в зал, она не обернулась, не заметила их. Чувствительные сгрудились вокруг нее толпой, а она все твердила одно и то же. ⁇ Мистер Морхилл, не умирайте, мистер Мурхилл не умирайте, мистер Мурхилл не умирайте ⁇ И слезы ручьями стекали по ее лицу. Тут раздался крик, потом другой, третий. А видя вздрогнула, чьи-то руки подхватили ее и оттащили от бездыханного тела. Она видела испуганные глаза чувствительных и представителей. Кто-то плакал, кого-то тошнило. Смазанное лицо Шарлотты мелькнуло в толпе. Следом за ним Овидия увидела лицо Ноама и, наконец, своего отца, который, усиленно работая локтями, двигался к сцене, выкрикивая имя дочери. «Овидия! Папа!» — закричала девушка. «Спасите его! Они еще могут его спасти!» В этот момент к Элии подошла его супруга Натали. Она взяла лицо мужа дрожащими руками и прошептала. «Любовь моя, посмотри на меня, пожалуйста, посмотри на меня». Толпа еще плотнее окружила мертвого Элию, его жену и Овидию. Овидия опустила глаза и увидела пятна крови на своем платье. Если бы смерть носила одежду, она бы выглядела именно так. Серая ведьма попыталась пошевелиться, но тут почувствовала, что что-то держит ее руки. Она даже не заметила, как ее связали. Тут кто-то пнула видео в спину, и она упала лицом в пол. Хватит! Раздался голос отца совсем рядом. Он поднялся на сцену. Уинтерсон, уходи! Пригрозила Элеонора. Она моя дочь. Дайте мне пройти. Твоя дочь? Только что убила нашего лидера, громко произнесла Элеонора, делая акцент на каждом слове. Я ничего не делала, захлебывалась слезами Овидия, чувствуя, как сознание вот-вот покинет ее, и в глубине души, надеясь, что все происходящее вокруг сон, жуткий кошмар, бред. За спиной Авидии Бенджамин шепнул что-то на ухо Натали, и в следующий момент Галус и Алазна опустились перед ней на корточке. Авидия очень спокойно проговорила Алазна, и серые глаза ее внимательно посмотрели на девушку. Нам нужно знать, что произошло. Допроси «Да ее, рявкнул Галус, еще крепче, стягивая ремни, которыми была связана серая ведьма. «Ты не можешь этого сделать!» Теодор попытался загородить дочь, но Ноам и Шарлотта поднялись на сцену, чтобы остановить его. «Оставьте ее в покое!» И тут Авидия закричала. От боли, ярости, обиды. Она кричала, что есть мочи, и, казалось, само небо слышало ее крик. И тут произошло что-то странное. Авидия почувствовала внутри себя какую-то силу, которую она была не в силах контролировать. Сила рвалась изнутри, но это не было похоже на явление теней. Ремни, связывавшие руки Овидии, не выдержали напряжения и лопнули, и толпа вокруг нее в ужасе расступилась. Серая ведьма попыталась встать, и у нее даже получилось, но когда она попробовала пошевелить рукой или ногой, то поняла, что не может. Она была как парализованная, моргать и дышать, все, что ей оставалось, пока Алазна творила над ней свое гипнотизирующее ясновидение. И пока она творила его, Авидия была в ее власти, она себе не принадлежала. Галус объявил, «Авидия Уинтерсон, ты подозреваешься в убийстве лидера Элии Мурхила. Завтра на рассвете ты будешь допрошена провидцами». «Если ты невиновна, ты должна будешь доказать это, и тебя отпустят. Если виновна...» «Что ж, в этом случае мы решим, что с тобой делать». Он стоял справа от Овидии и крепко держал ее за руку. С другой стороны — Бенджамин. Элеонора и Алазна стояли сзади и спереди. В таком сопровождении Авидию вывели из зала. И все взгляды были направлены на нее. Последним, что увидела Авидия, были глаза Генри и Доротеи Мурхил. Они остались наружу вместе с родителями Шарлотты и еще не знали, что произошло. Не знали, что с сегодняшнего дня они, как и Овидия, наполовину сироты. И что виновные в этой страшной беде считают её. Теперь они навсегда запомнят ее как убийцу, а их нежные невинные лица будут являться ей в самых страшных кошмарах — В ту ночь смерть обрушилась на общество чувствительных, и то, что случилось это в праздник Самайна, символизирующий смерть лета, придавало трагедии страшный символический смысл.